Глава двадцать вторая Располагайтесь, мальчики. Мужчина был спокоен, как удав. Он удобно устроился в кресле и сделал приглашающий жест Пети и Волку. Те переглянулись, но сели. В кабинете оказалось неожиданно уютно На столе дожидался поднос с чашками и чайником. а Вазочка с печеньем. В деревянном горшочке золотился мед. На блюде горой лежали свежие, крутобокие яблоки. Думаю, вы уже поняли, ребята, что я не исконный житель Тридевятого царства, а из твоего, Петя, родного мира. Жил я до недавних пор в Москве и был писателем, довольно известным. В своих кругах Так вот, именно я тот злодей, который надоумил царя, что пополнять его коллекцию артефактов можно живыми экземплярами. Подождите, Виктор Михайлович увидел, как нехорошо сузились глаза у Пети и поспешил оправдаться. Выслушайте, пожалуйста, мою историю, а потом уже выносите приговор. И пейте чай, остывает же. Писатель, подавая пример, сделал глоток из уютной пузатенькой чашки. Так вот, до знакомства со мной наш царь-батюшка даже не предполагал, как использовать в хозяйстве всяких полезных жителей нашего и их сказочного мира. Нет, он и сам животных приваживал, особенно когда дочка кого-то просила. У них тут уже побывал говорящий заяц. Между нами абсолютный кошмар. Никто переговорить не мог. Пришлось на работу устроить. Спортивные программы теперь комментируют. Жар птица опять же. а, -а, -а вдруг вспомнил Петя. Помнишь, волк? Нам кот Баюна рассказывал. Вот-вот, кота Баюна царевна тоже потребовала в своё время. но Он успел вовремя улизнуть. По-настоящему сильных сказочных персонажей царь тогда не трогал не было у него рычагов влияния. «А сейчас есть?» — вставил вопрос волк. Виктор Михайлович, понимающе улыбнулся. «А сейчас есть. Да ты и сам об этом знаешь. Ну так вот, именно я, ваш покорный слуга, подкинул царю идею, что в хозяйстве могут пригодиться другие сказочные персонажи с их способностями. Ну там, охранять дворец, например. Думаю, ты, Петя, заметил, что у нас тут нет стражников. а Знаете, как раньше утомляли эти караулы. Оружием брицали, топали, шумели. Зато сейчас тишь да благодать. А как же вы без стражников? Специальная система сигнализации. И двое из ларца не дремлют опять же. Сказочный народ вообще очень полезный. Кто-то царевне сказки рассказывает, кто-то, как кот ученый и соловей-разбойник, сокровищницу каталогизирует, финист ясный сокол, воздушная оборона, ну и так далее. Кстати, соловья кот ученый сам попросил. «Как это?» — удивился Петя. «Ну, не прямо вот соловья, а кого-нибудь молодого и компетентного на помощь». А мы с царем решили, что лучше соловья-разбойник — никто в сокровищах не разберется он разбойник с сокровищами дело имел молодой сильный то что надо глупость какая фыркнул петя он конечно сам видел что соловей разбойник работал в сокровищнице вместе с котом но все равно происходящее казалось ему чем то невероятным а как двое из ларца в наш мир пробрались через мост который «Змей Горыныч охраняет», — уточнил волк. «Зачем?» — безмерно удивился Виктор Михайлович. «Я же писатель, а для писателя нет никаких проблем с помощью фантазии строить мосты между мирами и перемещаться, куда заблагорассудится. Я им дорогу открывал. Можно я его укушу?» Не повышая голоса, очень вежливо поинтересовался волк. Чуть попозже, так же тихо ответил Петя. «Мне очень интересно, зачем вам все это нужно? Я правильно понимаю, что именно вам, а не царю?» «Да при чем тут царь?» Виктор Михайлович нервно поправил очки. «Царь просто очень любит свою дочку и во всем ей потакает. А царевна, ха, та еще штучка, вечно со своими капризами. Не обращайте на нее внимания». За дверью что-то громко стукнуло. А волк потянул носом, но никак это не прокомментировал. У Пети мелькнула мысль, что это может быть, но он тоже ничего не сказал. а Виктор Михайлович подлил себе чаю из чайника и зачерпнул ложечкой меда. «Так зачем вам понадобились эти сказочные жители?» Писатель вдруг как-то поник. «Ребят, у меня проблема». «У вас?» — в один голос удивились Петя и Волк. «У меня потерялась муза. Знаете, такая...» а в общем, без музы ни один автор работать не может. Я тоже. Сам виноват, конечно. Обидел я ее сильно, ребята. Вот и пытаюсь теперь найти свою музочку во всех возможных мирах и измерениях. А при тут сказочные жители?» И мифические персонажи. Вон те же Атланты. Их-то за что? Нет, я его все-таки сейчас укушу. Волк вскочил. Если их всех не будет, то и сказок никаких не останется. И мифов, и легенд, и вообще ничего. А мне какое дело? Писатель вдруг тоже жутко разозлился. Какое мне дело, если даже и исчезнут, если я писать не могу? то пусть все другие сказки исчезнут». «Да вы просто... просто...» петь от возмущения даже не мог найти слов. «Вы просто из вредности?» «Да, из вредности...» Виктор Михайлович со звоном поставил чашку на поднос и тоже вскочил. «Если у меня без музы не получается писать интересные истории, пусть и у других не будет ничего интересного». Волк зарычал. А вот теперь я его точно покусаю. — Не смотри на меня так, Петя. Кровопускание — надежный, проверенный веками метод. Говорят, совесть после этого просыпается. — Я тебя укушу! Виктор Михайлович тоже уже почти рычал. — Попрошу без оскорблений, держи себя в лапах!